Глава 159. Деревня Арамон. Следы, отпечатавшиеся на снегу, принадлежали Жильберу, который со времени своей последней встречи с Бальзамо постоянно наблюдал за домом и готовил мщение. Ничто не казалось ему чересчур трудным. Сладкими речами и мелкими услугами он втерся в доверие и даже в расположение к жене Руссо. Он нашел простое средство. Из 30 су в день, которые Руссо назначил своему переписчику, бережливый Жильбер трижды в неделю выделял поливру на то, чтобы купить для Терезы какой-нибудь подарочек. Это была то лента для чипца, то лакомство, то бутылочка ликера. Милая дама, чувствительная ко всему, что угождала ее вкусом или льстила тщеславию, сполна получала от Жильбера восторженной хвалы, Который он за каждой трапезой воздавал кулинарным талантам хозяйки дома. Да, женевскому философу удалось выхлопотать для юноши местечко за семейным столом. За два последних месяца Жильбер, оказавшись в столь благоприятных условиях, исхитрился скопить целых два луидора, которые были припрятаны под тюфяком вместе с двадцатью тысячами ливров, полученными от бальзамо. Но какое упорство! какая выдержка, какая верность цели. Поутру Жильбер первым делом впивался зорким взглядом в окна Андреа, не желая пропустить ни малейшей перемены в безвестном и монотонном житие затворницы. От его взгляда не ускользало ничто, ни садовый песок, на котором его острые глаза различали следы Андреа, ни складки на шторах, которые обычно были наглухо задернуты, и даже малый зазор между ними свидетельствовал, что хозяйка нынче в духе, ведь в те дни, когда ее одолевал душевный упадок, Андрея не желала видеть солнечного света. Итак, Жильберу было известно, что происходит в доме и что творится в душе Андреа. Кроме того, он умудрялся следить за деятельностью Филиппа, У него были свои расчеты, по которым он безошибочно судил, куда и зачем тот уходит и с чем вернулся. Он даже не поленился украдкой следовать за Филиппом, когда тот поехал в Версаль за доктором Луи. Эта поездка в Версаль несколько смутила нашего соглядатая, но когда два дня спустя он увидел, как доктор украдкой проскользнул в сад на улице Цапли, Для Жильбера загадка предыдущего визита разрешилась. Жильберу были известны числа. Он знал, что приближается осуществление его надежд. Он принял все необходимые меры предосторожности, чтобы затея, грозившая множеством трудностей, завершилась успехом. Вот каков был его план. На два Луидора он нанял в предместье Сен-Дени кабриолет с двумя лошадьми, Этот экипаж был к его услугам в тот день, когда придет надобность. Кроме того, Жильберы спросил себе отпуск на 3-4 дня и провел его, исследуя окрестности Парижа. Так он попал в один городишко, расположенный недалеко от Суассона, 18 ильи от Парижа и окруженный густым лесом. Городишко назывался Велер-Котре. Явившись туда... Жильбер пошел прямо к единственному тамошнему нотариусу, его звали мэтр Нике. Жильбер представился вышеупомянутому нотариусу сыном эконома некоего вельможи. Этот вельможа, принимая участие в ребенке одной из своих крестьянок, поручил Жильберу найти ему кормилицу. По всей вероятности, щедрость вельможи не иссякнет и тогда, когда отпадет нужда в грудном молоке, Мэтру Нике будет вручена определенная сумма, предназначенная для этого ребенка. Тогда мэтр Нике, отец трех прекрасных сыновей, порекомендовал Жильберу в деревушке Арамон, на расстоянии одного ли от Вилер-Котре, дочку кормилицы его детей. Та, вступив в законный брак, который был надлежащим образом скреплен в его конторе, занимается теперь тем же ремеслом, что и ее матушка». Эту славную женщину зовут Мадлен Пету. у нее сын четырех лет, отменного здоровья, недавно она родила еще одного ребенка, а потому будет к услугам Жильбера в любой день, когда ему заблагорассудится привезти или прислать младенца. Все разузнав, Жильбер с присущей ему точностью вернулся в Париж за два часа до истечения отпуска». Теперь нас могут спросить, почему Жильбер облюбовал городок вильер котре а не какой-нибудь другой. В этом, как и во многом другом, проявилось влияние Руссо. Однажды Руссо рассказал, что в лесу, окружающем вильер котре необычайно богатый растительный мир. Он назвал три-четыре деревни, притаившиеся в этом лесу, словно гнезда в листве. Кто отыщет сына Жильбера в одной из этих деревень? Особенно поразила Руссо деревушка Арамон. Мизантроп, чудак, отшельник Руссо то и дело повторял, «Арамон — это край света, Арамон — это пустыня, там можно прожить жизнь и умереть, подобно птичке, что живет на ветке, а умирает под листком». Кроме того, Жильбер слышал подробные рассказы философа о том, как выглядит изнутри крестьянская хижина. С пылом, оживлявшим предмет описания, Руссо описывал улыбку кормилицы и блеяние коз, соблазнительный запах простого капустного супа и ароматы диких тутовых деревьев и синего вереска. «Поеду-ка я туда», — сказал себе Жильбер, «пускай мое дитя растет под той сенью, где реяли мечты и вздохи моего учителя». Для Жильбера его фантазия была непреложным законом, тем более если она облекалась для него видимостью морального долга. Итак, он был безмерно рад, когда мэтр Нике, словно угадав его желание, назвал ему деревню Арамон и уверил, что это именно то, что ему надобно. Вернувшись в Париж, Жильбер позаботился о кабриолете. Кабриолет был неказистый, но крепкий, большего и не требовалось. Лошади были коренастые першероны, форейтер, грубый уволень, но Жильберу было все равно, лишь бы добраться до места, а главное не возбудить ничего любопытства. Впрочем, легенда, рассказанная им Мэтру Нике, не вызвала у того никаких сомнений, в своем новом платье Жильбер имел весьма достойный вид и был вполне похож на сына эконома богатого дворянина или же на переодетого камердинера какого-нибудь герцога и пера. Мозница также ничего не заподозрил. В то время простонародье верило господам, от них с большой благодарностью брали деньги и не задавали им лишних вопросов. К тому же два луидора в ту пору стоили четыре нынешних, а в наши дни кто же откажется заработать четыре луидора? Итак, Жильбер уговорился с хозяином кабриолета, что Жильбер предупредит его за два часа, и тот предоставит себя и свой экипаж в его распоряжение. Эта затея обладала для молодого человека всей привлекательностью, какую умеют сообщать добрым поступкам и благим решениям фантазия поэта и фантазия философа, две феи в таких непохожих одеяниях. Похитить дитя у жестокой матери, внести в лагерь противника горе и стыд, затем, преобразившись, вступить в хижину добродетельных поселян каких запечатлел нам Руссо, и положить в колыбель младенца изрядную сумму денег, предстать перед этими бедняками в образе ангела-хранителя ребенка и сойти за важного господина. Всего этого было вполне достаточно, чтобы утолить и гордыню, и жажду мести, и любовь к ближнему, и ненависть к врагу. Наконец, настал роковой день». Предыдущие десять дней Жильбер провел в тревоге, десять ночей не сомкнул глаз. Несмотря на холода, спал он при отворенном окне, и каждое движение Андреа или Филиппа отзывалось у него в ушах, как отзывается колокольчик на руку, дергающую шнурок. В тот день он видел, как Филипп и Андреа беседовали у камина, он видел, как служанка поспешно отправилась в Версаль, забыв затворить жалюзи, Он тут же побежал и предупредил своего возницу, затем, пока запрягали, подождал у конюшни, кусая себе кулаки и судорожно пританцовывая по мостовой от нетерпения. Наконец кучер сел на лошадь, Жильбер собрался в кабриолет, и они поехали. Жильбер велел остановить на углу безлюдные улочки неподалеку от рынка. Потом он вернулся к Руссо, Написал доброму философу прощальное письмо, не поскупился и на благодарственные слова для Терезы. Он сообщил, что едет на юг по делам, связанным с небольшим наследством, но намерен вернуться. Все это он изложил в самых неопределенных выражениях. Затем сунул в карман деньги и длинный складной нож, по водосточной трубе спустился в сад, и тут его остановила внезапная мысль. «Снег!» Жильбер, поглощенный последние три дня своими планами, не подумал о снеге. На снегу останутся его следы. Следы тянутся от стены дома Руссо, и можно не сомневаться, что Филипп и Андреа начнут наводить справки, а когда выяснится, что исчезновение Жильбера совпало с похищением, тайна выйдет наружу. Итак следовало обойти вокруг улицу цапли войти в садовую калитку, благо жильбер еще месяц назад запасся для этого отмычкой от этой калитки до двери вела утоптанная дорожка, на которой следы жильбера останутся незаметны. Не теряя ни секунды, он поспел как раз одновременно с фиакром доктора луи, остановившимся перед парадным входом. жильбер осторожно отворил калитку и, не видя ни души спрятался за углом павильона возле оранжереи. Ночь была ужасная. Он слышал все — стоны, вопли, исторгнутые болью. Он слышал даже первый крик своего сына. Прислонившись к голому камню, он не чувствовал снега, который густыми хлопьями валился на него с черного неба. Сердце его колотилось а рукоять ножа, которую он в отчаянии прижимал к груди. Глаза его, устремленные в пространство, налились кровью, в них горел огонь. Наконец доктор вышел, наконец переговорил обо всем с Филиппом. Тогда Жильбер подкрался к окну, оставляя следы на глубоком по щиколотку снегу, скрипевшему у него под ногами. Он увидел Андреа, спавшую в постели, Маргариту, дремавшую в кресле. Он думал, что рядом с матерью будет лежать и младенец, но младенца не было. Он тут же понял, в чем дело, и направился к парадной двери. Бесшумно отворив ее, он спокойно пробрался прямо к кровати, где некогда спала Николь, и ледяными пальцами коснулся личика бедного младенца, который от боли заплакал. Этот плач и слышал Андрея. Потом, завернув новорожденного в шерстяное одеяло, Жильбер взял его на руки и унес оставив дверь полуоткрытой, чтобы не навлечь на себя опасность лишним шумом. Минуту спустя он через сад вышел на улицу, побежал к своему кабриолету, прогнал кучера из экипажа, где тот дремал, опустил кожаный полок и, покуда возница взбирался на лошадь, сказал ему, «Если через четверть часа мы минуем заставу, получишь пол идора. У лошадей были подковы с шипами, Они сразу рванули в галоп.